Дал им восемь дней срока, приказывая принести ему ответ в Маракайбу, и со всеми товарищами отправился туда. Но в Маракайбу ждало его необыкновенное и нежданное известие. Еще на дороге туда узнал он весть, от которой сам потерялся на несколько минут. Между тем, как обыкновенно неустрашимых флибустьеров его объял неизъяснимый ужас, У входа в озеро три испанские корабля, отправленные для отыскания пиратов, бросили якорь и привели покинутый испанцами форт Ля Бара в оборонительное положение. На одном корабле было сорок восемь, на другом — тридцать восемь, на третьем — двадцать четыре пушки. Тогда как самый большой корабль «Флебустеров» имел только четырнадцать маленьких пушек. Пробраться мимо этих кораблей не было никакой возможности испанцы приняли такое положение что флебустьером оставалось проехать через узкий проход оставленный нарочно между кораблями испанцев и крепостью все считали гибель свою неизбежной один только морган скоро опомнившийся не терял надежды и оказывал свое всегдашнее мужество и твердость первым делом его было узнать в подробности и сколько можно вернее положение испанцев величину и число кораблей их. Сведения, полученные им, не имели в себе ничего утешительного. Они вполне подтверждали первые известие с той прибавкой, что экипаж многочислен и всеми мерами старается восстановить крепость, на которой развивался большой флаг Испании. Желая поддержать характер флибустьеров, Морган счел нужным и в этом отчаянном положении выказать необыкновенную самонадеянность. И потому отправил к испанскому адмиралу невольника, требуя у него двадцать тысяч пиастров за выкуп города Маракайбо, находящегося во власти его, угрожая в противном случае испепелить его и убить всех пленных. Такая дерзость изумела испанцев. Начальник их, дон Алонсо дель Кампо Эспинола, послал к Моргану формальный письменный ответ, в котором говорил откровенно, что он послан унимать и карать флибустьеров, и теперь наступила удобная для этого минута, чем доказывал Моргану невозможность спастись со своей флотилии. Но если он согласен возвратить всю добычу, золото, серебро, драгоценности и товары всех пленных и невольников, то простит его. В противном случае все флибустьеры будут изрублены, ибо храбрые воины его пламенно желают отомстить за своих замученных соотечественников». «На требования о выкупе за город?» Дональд Фонс отвечал словесно. «Скажи Моргану, что я могу выплатить ему требуемую сумму только пулями и ядрами, и что сам привезу ему эту монету». Морган и не ожидал другого ответа. И потому составил уже план действия. Получив ответ, он собрал всех пиратов на Маракайбском рынке и, сообщив им письмо и словесный ответ, спросил. Хотят ли они возвратить свою добычу, получить за нее свободу или биться за то и другое? Все объявили единодушно, что лучше хотят сражаться, до да последней капли крови, чем малодушно уступить купленной туда даме и кровью. Но эта восторженность уменьшилась несколько при хладнокровном обсуживании их положения и при ближайшем сравнении взаимных сил. Никогда еще не они... Ни другие флебусиры не были в таком критическом положении, которое, так сказать, парализовало их мужество и счастливое избавление от которого казалось невозможным. Поэтому они уговаривали Моргана сделать на другой день адмиралу следующее предложение, что они согласны очистить Маракайбо, не причиняя городу вреда, и не требуя из него выкупа, отпустить всех пленных, половину невольников, и всех заложников, взятых из Гибралтара, тоже без выкупа. Дон Альфонсо с презрением отверг эти требования, давая фибустиерам только два дня срока для принятия первых требований его. Если же они не согласятся, то узнают его силу и месть. Итак, корсарам оставался выбор между постыдной свободой с лишением всей добычи и битвой на жизнь и смерть. Морган употребил величайшие усилия. Он приказал связать и бдительно стеречь пленных, заложников и невольников, собрать всю смолу, деготь и серу, какую можно можем было найти, весь лишний порох и переделать одно из самых больших судов в Брандер».